маски прочь. Рутина часто приводит суд медэксперта к железной дороге. Самоубийство на путях – неустаревающая классика. И даже легендарные забастовки служащих национальной компании французских железных дорог ничего не меняют. Каждый год более 500 человек бросаются на французские рельсы с почти нулевым показателем выживаемости. Следует признать, что выдержать наезд 400-тонного ТЖВ, движущегося со скоростью 300 км в час, или 600-тонного коралла, несущегося на скорости 140 км в час, дано не каждому. После такого столкновения обычно остается только собирать тело по кусочкам. Вот почему судебно-медицинского эксперта к железной дороге вызывают чаще, чем скорую помощь. Поэтому я не удивляюсь, когда жандармерия сообщает мне об обнаружении безжизненного тела на железнодорожных путях на станции Лузиньян, примерно в 20 километрах к юго-западу от Пуатье. Когда я прибываю на место происшествия, уже темно. Кассы здесь давно закрыли и заменили автоматическими билетными терминалами для пассажиров этой линии, ведущей в Нью-Йорк из Ла-Рошель. На стоянке, обычно в это время пустующей, аншлаг. Стоят несколько автомобилей жандармерии и национальной компании французских железных дорог. Значит, дело необычное. Вслед за мной приезжает заместитель прокурора, что подтверждает мою догадку. Я очень вежливо приветствую магистрата, пока к нам приближается жандарм. Он будет нашим проводником. Место в шестистах метрах отсюда. Нужно идти по путям. Дорога неудобная, смотрите, куда ставите ноги. Я заранее радуюсь, что надел сегодня походные ботинки. А непредусмотрительный прокурор раздосадован. Его лакированные туфли вот-вот непоправимо пострадают от щебня. Мы по-военному бодро продвигаемся к цели, к месту, освещенному яркими прожекторами, где перемещаются крошечные фигурки. Следите за поездами, здесь очень опасно. Сообщает наш гид. Услышите сигнал рожка, отходите в сторону как можно дальше от рельсов. Ради нас останавливать движение поездов никто не станет. Однако железнодорожники относятся к безопасности очень серьезно, и у них свои порядки. Они направили на место двух наблюдателей и ответственного за участок. Мужчины заняли позиции на рельсах выше и ниже места происшествия, готовые сообщить о прибытии поезда громким звуковым сигналом На месте работает еще одна бригада железнодорожников Они установили мощный прожектор, который освещает место происшествия, как будто на дворе день Именно этот цвет я вижу, приближаясь к месту обнаружения тела после непродолжительной прогулки Отличная организация Молодцы, железнодорожники. Едва добравшись до путей, мы сразу встречаемся с поездом. Сначала небольшой огонек мерцает на рельсах вдалеке. Потом он приближается на полной скорости. Гудок рожка. Внезапно появляется электровоз, а за ним множество вагонов, но мы даже не слышим их. Поезд проносится, обдавая нас потоком воздуха, который может сбить с ног, если оказаться слишком близко к путям. Это длится всего несколько секунд, и вот товарняк уже далеко. Удивительный опыт. Теперь я лучше понимаю рекомендации жандарма. И с этого момента с еще большим уважением смотрю на мужчин в оранжевых жилетах, суетящихся возле путей. «На месте много людей». Участок занимает несколько десятков метров насыпи, зону ниже путей между двумя небольшими сооружениями, в которых размещается техника. Постами, как говорят железнодорожники. Жандармы в форме и агенты железнодорожной компании работают вокруг участка, отмеченного классической желто-черной лентой. Внутри зарезервированной зоны криминалисты в белом облачении – капюшонах, масках, бахилах и перчатках – Ищут и собирают улики. Ничего больше заметить я не успеваю, потому что снова звучит сигнал. Очарованный, я слежу за двумя маленькими желтыми огоньками вдали, которые постепенно растут, не производя ни малейшего шума. Сотрудник железных дорог, отвечающий за весь регион и прибывший на место, лично объясняет мне. В этом-то и опасность работ на путях. Не слышно, как приближается поезд а когда слышно, уже поздно. И действительно, состав снова приближается в полной тишине. Затем, через несколько секунд, шум и поезд оказываются рядом с нами, чтобы немедленно исчезнуть на полной скорости в ночи, оставляя за собой образы пассажиров, не успевших нас разглядеть. Тревогу сняли, все продолжают работу, а я расспрашиваю старшего следователя, который подходит ко мне. Это мой старый знакомый из следовательской бригады Пуатье. «Добрый вечер, доктор. Я вкратце обрисую ситуацию. Ближе к вечеру в 17.21 нам позвонил пассажир из поезда Пуатье-Ларошель с мобильного. Он сообщил, что у путей лежит тело. Мы направили патруль, который осмотрел место и подтвердил сообщение. Насколько можно судить, это не железнодорожное происшествие. Одевайтесь, я покажу». Бригада криминалистов жандармерии любезно предоставила мне все необходимое, потому что я выезжал из дома и, чтобы прибыть быстрее, не заехал в университетский центр и не взял собственную экипировку. Пока я одеваюсь, ко мне подходит мужчина в штатском. Застенчивый. «Добрый вечер. Вы судмедэксперт?» «Да. Чем могу помочь?» «Я дежурный врач. Меня вызвали для констатации смерти». Вы не возражаете, если я ненадолго задержусь, посмотреть, как вы работаете? Нет проблем, дорогой коллега. Я вам все объясню. Но это может занять много времени, а вы не совсем экипированы. Будет холодно. Бедняга и в самом деле уже дрожит в своем городском пальто. Он покинет нас задолго до вывоза тела, сломленный постоянно понижающейся температурой. Вновь слышно сигнал тревоги. Все отходят к забору. Из темноты показывается пассажирский поезд. Рядом со мной сотрудник железных дорог машинально смотрит на часы. «Это поезд, который отходит в 20.47 из Ларошели. По расписанию идет», — шепчет мой сосед. «Наконец готовый. В маске, перчатках, капюшоне и ботинках я могу сопровождать на место происшествия старшего следователя, тоже в полном облачении. Мы проходим по размеченной траектории». На земле стоят желтые пластиковые таблички с большими черными цифрами, отмечая улики. «Доктор, смотрите. У таблички номер один лужа крови, то есть то, что от нее осталось, потому что все ушло в щебень. Но если немного раздвинуть камни, видно, что, похоже, стекло много. Щебенка пропиталась глубоко. Совсем рядом я замечаю табличку номер два, которая указывает на пустое место». «Тут лежал нож типа бабочка», — говорит мне жандарм. «Его уже забрали и опечатали». «Нож бабочка — это особый нож, обычно очень острый, который отличается от привычного складного ножа. Это оружие — настоящая фантасмагория. Ему и обращению с ним посвящены целые веб-сайты». «Номером 3 была открытая бутылка White Спирита», — продолжает мой гид. «Номер 4 рюкзак. Пустой». Мы все забрали, чтобы стало свободнее. А вот насчет номера 5, доктор, я ничего не буду вам говорить. Нам важно ваше мнение. Осторожнее не затопчите. Будет жаль, конечно, если я случайно наступлю на улику, но здесь ничего не видно. Я внимательно смотрю на собеседника, думая, что меня разыгрывают так не к месту в этот серьезный момент. Я знаю, о чем вы думаете, но это не шутка. Посмотрите внимательнее. Под маской я улыбаюсь. За столько лет мы неплохо узнали друг друга. Я начинаю искать. И нахожу. Здесь, в отдалении от рельсов, щебень более мелкий, почти гравий, и на этих мелких камушках я различаю четыре несколько размытых, но глубоких отпечатка ступней. Говоря языком охотника, это следы лап. Я восклицаю. «Снимаю шляпу. Не знаю, как вы сумели их разглядеть. Итак, кто это?» «Кабан. Это след кабана. И крупного притом. По мне, так не меньше 100 килограммов. Ошибиться невозможно, хотя я и не эксперт в следах животных». «Мы немного сомневались, доктор». «В том, что я не эксперт? Нет, в том, что это один из тех, на кого вы любите охотиться». Вы видели другие следы? Нет, но на этом участке трудно оставить след. Пойдемте посмотрим остальное. Я подхожу к телу не сразу. Не концентрировать все свое внимание на жертве с первых секунд. Этот навык я взращиваю у своих учеников до уровня обсессии. Иначе можно отвлечься и упустить важную подсказку. Холодно. Среди собравшихся есть дальновидные, экипированные хорошо, они пока держатся, и те, кто собирался в путь не подумав, эти капитулируют один за другим. Суд-медэксперт, как и крестьянин, должен думать о погоде каждый день. Пойдет дождь или не пойдет? Подморозит или нет? И о местности. Топкий ли это участок? Сухой? Каменистый? Надеть сапоги или высокие ботинки? Поэтому в университетской больнице надо мной часто смеются, когда я прихожу с утра. «А ты не запаришься? Видел, как солнце палит? Зачем ты надел эти штиблеты?» Но я не обращаю на них внимания, думая о том, как приятно быть хорошо экипированным ледяным ранним утром. Мы стоим в 4-5 метрах от тела, которое лежит в канаве прямо у ограждения. Между пятном крови у таблички номер 1 и телом видно еще несколько маленьких красных пятен, испачкавших щебень и траву на откосе. Я приближаюсь к жертве, лежащей на левом боку. Голова трупа, обращенная к полю, лежит на вытянутой руке. Левая кисть вдавлена в почву на склоне и кажется глубоко поцарапана. Мужчина одет тепло, на нем рюкзак. Значит, было два рюкзака. «Да, два. Первый пустой, а этот?» «Я не знаю. Жандармы тоже, потому что они не прикасались к телу, ожидая меня. Я подхожу еще ближе, чтобы подробно рассмотреть лицо, которое освещаю фонариком. И вот он шок. На меня смотрят два широко раскрытых глаза, лишенные век. Но дело еще хуже. Видны все зубы во рту, даже те, что расположены глубоко» потому что у трупа нет ни губ, ни щек, видно все до костей. Уши тоже отсутствуют. Одним словом ужас. Кожа отсутствует от середины головы до основания шеи, как и мышцы. Ниже на уровне грудины зияет трахея, а огортаний нет. Видны все шейные позвонки. Настоящее скальпирование лица и шеи до груди. Поразительно. Даже индейцы не снимают столько кожи, когда хотят произвести впечатление на своих противников в ковбойских фильмах. И говоря о скальпах и индейцах, края ран выглядят так, как будто кожу срезали ножом, что возвращает нас к бабочке. Старший следователь излагает мне свою точку зрения, вспоминая табличку номер один «Начало событий». Доктор, здесь на земле лужа крови. Но на посту и рядом с ним никакой крови нет, как и нигде вокруг, как бывает при ранениях артерии. Я считаю, что кровотечение было длительное, но не артериальное. Или что-то помешало крови выплескиваться. Может, тот, кто нападал? Хм, видимо, что-то произошло в районе этого пятна, продолжает старший следователь. В любом случае, я уверен в одном. Кожу сняли, когда он был уже мертв. На костях крови нет. На лице у старшего следователя легкая улыбка. «Идем дальше?» «Идем дальше!» Я возвращаюсь к изуродованному телу. Удаление лица – хороший способ затруднить установление личности жертвы и замедлить расследование. А удалив и шею, можно избавиться от улик. «Его задушили?» «Нельзя сказать, гортани больше нет» перерезано горло, но нет и шеи. Я внимательно осматриваю руки, пальцы, запястья. Руки грязные, в крови, ногти в земле. На склоне рядом видны следы царапания. Дальше идти нет смысла. Вряд ли то, что я там увижу, поможет при осмотре жертвы. Под ногами перекатывается щебень, Нужно постоянно останавливаться, чтобы пропустить поезд. Да и холодно. Необходимо сохранить все улики. Я оборачиваю кисти и голову трупа в большие кульки из крафтовой бумаги, чтобы при транспортировке ничего не потерялось. Наконец, измеряю температуру тела. Надрезаю кожу на животе на сантиметр и ввожу зонд в область печени. 4,2 градуса Цельсия. Любопытно. Температура окружающей среды плюс 7 градусов Цельсия. Я редко видел трупы холоднее, чем окружающая среда. По крайней мере из тех, что не были заморожены. Тело отправляется в Институт судебной медицины для дальнейшего исследования. На следующий день, после короткой ночи, проведенной в теплых объятиях моей любимой, как обычно, нужно разбудить детей. Ситуация, знакомая всем родителям. И как всегда, в будние дни мы не можем их добудиться до последнего, а по выходным те же самые дети будят фанфарами нас в 7 утра. Когда я приезжаю в университетский центр, с удивлением обнаруживаю, что все уже в полном сборе вокруг кофеварки. Команда уже в курсе свежих новостей. Подумайте только, шефа вызвали во время дежурства на дому, заставили часами мерзнуть на железнодорожных путях, Значит, дело того стоит. И раз уж шеф торчал там несколько часов, лучше приехать пораньше. Случай точно исключительный. Вот и кофе подоспел. Мари хочет знать абсолютно все. И она не единственная. Мне нравится продлевать томительное ожидание. Я цежу информацию, заставляя себя упрашивать. И лучшее я приберегаю напоследок. Отсутствие лица, аккуратно оторванного со всей шеей. Но мои обычные шутки выходят боком. Мне никто не верит. Прибывшие тем временем жандармы хранят молчание и отказываются подтвердить или опровергнуть информацию о том, что у трупа нет лица. Я предлагаю делать ставки, но меня никто не слушает. «Ладно, не верите? Хорошо». Я проведу вскрытие самостоятельно, без ассистентов. Ну уж нет, шеф, так нельзя. Шеф, у меня идея. Давайте сделаем наоборот. Вскрытие проведем мы, а вы будете в своем кабинете. У вас ведь висит несколько отчетов. Приходится признать, что вот уже год я пытаюсь решить трудности, связанные с реформой судебной медицины и организационными вопросами службы, и хронически задерживаю отчеты. «Ну же, шеф, соглашайтесь!» «Да, шеф, соглашайтесь!» «Давайте, босс!» «Ладно, согласен, хорошо!» «Я сдаюсь!» «Лидер должен уметь без сожаления делегировать задачи и доверять ответственность своей команде!» «Это хорошая возможность!» В течение прошедших часов жандармы продолжали расследование. В конце концов, они установили личность погибшего по рецептам, найденным в рюкзаке, который был у него на спине. Так им в итоге удалось проследить его трагическую историю. Бедолага потерял отца, когда был еще ребенком. Потом умерла сестра. Мать страдала болезнью Альцгеймера. Он справлялся как мог, пока не попал после всех этих испытаний в психиатрическое отделение а потом оказался на щебне у железной дороги. Три часа спустя команда вернулась ко мне в кабинет. «Мы посмотрели, шеф. Он совершенно обезображен. Это сенсация, учитывая обстоятельства. А вы нас одурачили». «Я? В чем же? Может быть, лицо оказалось на месте?» «Нет, в этом вы не соврали. Но не в остальном». «В остальном?» «А что осталось?» «Он же был заморожен, разве нет?» «Кстати, шеф, с этим совсем уж непонятно. Жандармам все-таки можно доверять в плане температуры. Температура тела 4 градуса, а воздуха 7. Его, наверное, замораживали. Какие еще варианты?» «Разве я вас ничему не научил?» «Что нужно сделать утром первым делом?» «Посмотреть телеутро». «А зачем?» — Ради обзора прессы? — Нет. — Испортить настроение с утра. — Прогноз погоды, — восклицает Алексия. — Да, но вчера вечером температура не опускалась ниже семи, — говорит Мари. — И? — И? — А вечером накануне? — Ах да, были заморозки. Три градуса ниже нуля. — Вы хотите сказать, он там пролежал целый день и никто не заметил? — Именно так. Ладно, ладно. Но все остальное оказалось ложью. Вы нас надули. Вовсе нет, я совсем не лгал. Вы не сказали всей правды, и Жандар мы вам подыграли. Вот как. И о чем же я умолчал? Запястье. Вы ничего не сказали о запястьях. Сознаюсь: ночью, накануне, еще на выезде, мы прояснили обстоятельства смерти. Два разреза на правом запястье. Один поверхностный, другой более глубокий, проходящий через артерию. На левом запястье один очень глубокий разрез затронул сразу две артерии. И хотя был уже вечер, нам сразу стало ясно, как день, что это самоубийство. Во время утреннего вскрытия мы узнали все недостающие подробности. Во-первых, обнаружилось, что сухожилия на правом запястье не были перерезаны полностью. Можно предположить, что пострадавший не предпринял первую попытку, держа нож в левой руке, поверхностный след. А вторым, более глубоким движением, перерезал артерию. Не перерезав полностью сухожилия, он сменил руку и сразу нанес очень глубокую рану на левом запястье, перерезав обе артерии с первой попытки. Также выяснилось, что пострадавший выпил White Spirit. Стенки пищевода, желудка и кишечника оказались обожжены растворителем. Накануне запах был незаметен из-за холода. На бутылке следов крови не было. Он проглотил White Spirit прежде чем резать запястье. Что касается пропавшего лица, то при подробном осмотре нижней части шеи были обнаружены небольшие зубчики по линии разрыва на коже. Оказалось, что это след не лезвия, а зубов. Предположительно, на труп напало животное. Вероятно, сначала оно укусило кожу шеи, а затем тянуло, пока плоть не оторвалась совсем. Трофей, несомненно, был съеден чуть поодаль. Опрошенные жители окрестных домов рассказали жандармам, что слышали собачий лай ночью перед обнаружением трупа, а еще видели кабаний след. То именно это был, собака или кабан, без длительного дополнительного исследования, которое не представляет для прокурора большого интереса, сказать невозможно. Для очистки совести Мари проводит стоматологическое обследование и описывает 4 зуба с пломбами. Стоматологическая карта, которую немного позже предоставил дантист молодого человека, подтверждает наличие этих пломб, благодаря чему личность теперь установлена уже официально. Испытания, выпавшие на долю Юбера, безликого мертвеца из Лузиньяна, за его недолгую жизнь довели его до отчаяния, и он покончил с собой морозной ночью возле железнодорожных путей. Он приехал на скутере, припарковался и стал искать укромный уголок. Остановив свой выбор на участке между двумя железнодорожными трансформаторами, он сел, достал бутылку white спирита и сделал большой глоток. Когда жидкость обожгла его внутренности, он для прекращения мучений вытащил нож из кармана и надрезал правое запястье. Движение было неуклюжим. Оно показывало его неопытность. Сначала он только надрезал кожу, Он и в темноте почувствовал, что кровь почти не текла. Потом он глубоко вдохнул и сделал еще один разрез. Лезвие вошло в плоть, чисто перерезая артерию и выпуская поток крови. Затем, переложив нож в другую руку, он быстрым движением перерезал левое запястье. Его обожгла боль, а потом сразу потекла горячая кровь. У него еще оставалось немного сил, и он сделал несколько шагов к ограждению и откосу, на который не успел подняться. Здесь он упал замертво. Он и предположить не мог, что послужит пищей для местных собак или пробегающего мимо кабана.